открываем свой колодец знания. Сократ считал, что лучшее, что может сделать учитель, а также позвольте добавить и друг, это задать студенту такие вопросы, которые вызовут к жизни имеющиеся у него знания. Друзья все время поступают именно так, и психотерапевты тоже. Следующая история повествует об одном простом средстве, которое доступно каждому из нас. История Джил. Если мы умрем, так для чего стоит жить? В чем смысл жизни, если все обречено на исчезновение? Вот о чем люди спрашивают снова и снова. И хотя многие из нас ищут ответ во внешнем мире, лучше воспользоваться методом Сократа и обратить взгляд внутрь самих себя. Джил пациентка, долгое время страдающая страхом смерти, привыкла ставить знак равенства между смертью и бессмысленностью. Когда я попросил рассказать, откуда пришла подобная мысль, Джил отчетливо вспомнила, как впервые подумала об этом. Закрыв глаза, она описала такую сцену. Ей девять лет. Она сидит на кресле-качалке на веранде и горюет о смерти любимой собачки. «Вот тогда, — рассказала Джил, я и поняла, что если все мы должны умереть, то ни в чем нет ни малейшего смысла. Нет смысла играть на пианино, как следует застилать постель, получить золотые звездочки за отличную посещаемость в школе. Зачем эти звездочки, если все они исчезнут? Джил, ответил я ей. У вас девятилетняя дочь. Представьте, что она спросит вас. Если мы умрем, то для чего тогда жить? И как жить? Что бы вы ей ответили? Она ответила без колебаний. «Я бы объяснила ей, что в жизни есть много радостей, рассказала о красоте лесов, о том, как здорово проводить время с друзьями и с семьей, о счастье делиться с людьми своей любовью, чтобы после нас мир стал чуточку лучше». Высказавшись, она откинулась на спинку стула и широко открыла глаза, изумленная своими же словами. Весь ее вид выражал недоумение, откуда это взялось. «Отличный ответ, Джил. В глубине души вы все знаете. Это уже не первый раз, когда вам удается найти истину, воображая, что вы даете советы своей дочери. А теперь вам нужно научиться быть мамой самой себе. Итак, главное не предложить близким и друзьям готовые рецепты, но помочь им отыскать собственные ответы на вопросы». Тот же принцип сработал и в ситуации Джулии. психотерапевты и художницы, чей страх смерти шел от осознания неполной самореализации и отказа от искусства из-за соперничества с мужем. Я применил ту же тактику, когда попросил ее представить, что она посоветовала своему пациенту, который обратился бы к ней с подобной проблемой. Мгновенная реакция Джулии «Я сказала бы, что ваша жизнь абсурдна», Говорил о том, что у женщины требовалась лишь малейшая подсказка, чтобы она осознала свое собственное знание. Психотерапевты в своей работе всегда исходят из того, что истина, до которой человек дошел сам, намного дороже той, что ему рассказали другие.